Глава пятая Для начала, что там про кровь вампиров? Как обычно, все непросто. Их кровь может поднять класс выкованной вещи, а может не поднять. Процент успеха тем выше, чем выше уровни вампиров, из которых добыта кровь. Справка про вампиров. Ого, есть такие данжи, которые еще ни разу не были пройдены. Слишком высокие уровни и слишком они опасные противники. Вспоминая Салану, соглашаюсь. Где и какие расположены? Интересно. На границе игровых России и Украины есть город мертвых, где расположены два подземелья с боссами и вампирами неизвестного до сих пор уровня, так как до них еще не доходили, все гибли по пути. Как значилось в описании, город мертвых подразумевает под собой Чернобыль, самую чудовищную катастрофу человечества атомного века. Так и написано. Вот твари-америкосы. Тогда надо в игровой Японии вести локацию «Город чудом выживших» в честь жителей Хиросимы и Нагасаки, справедливо уничтоженных самой гуманной нации во всем демократическом мире. И никаких катастроф, и тем более чудовищ. От избытка светлых эмоций вскочил, и чтобы не устроить камнелезвие прямо в своих апартаментах, слил манну в свитки, нарисовал все боевые. А на небоевых вышел затык, не рисуется. Бумага рвется под пером. Что за нахрен? Глянул нарисованные свитки. В названии стояло «Проклятые». А в свойствах наложение дебафа, гнев и ярость обмана. Снижение характеристик, попавших под их действие на 90% в течение 5 минут. Без возможности его снятия. Любые щиты при этом игнорируются. Внимание! Вы установили новый рекорд скорости набора уровня мастерства. Ваше имя попало в зал славы. Жители мира теперь относятся к вам с пониманием. Что такое? Глянул в менюшку. Уровень мастерства начертателя скаканул до FG. Сразу три круга дали. Осмыслил. Тут же выпил банки маны и попробовал нарисовать такие же свитки. А бламинго. Помучался минут двадцать. Извел пузырей маны. Но так и не создал ничего подобного. Ярость и гнев у меня кончились. Таким образом... У меня появилось шесть ядреных бомб для больших и жирных целей. Две площадные, шипы и огненный дождь, остальные одиночные, включая проклятое святое слово. Каково звучит? Главное, чтобы действовало. Эти свитки выложил в личную комнату, не стоит их светить и тем более терять. Немного разочаровался, но успокоился. На чем я остановился? Проект диковинного ножа. Из предыдущего опыта понятно, что очень хорошие вещи получаются из других очень хороших. Допустим, возьму небольшой нож и попробую его улучшить. Насколько я не изучал форум и аукцион с метательными ножами, ничего придумать не мог. Они были закончены в своем минимализме. Тупик? А если просто поднять репутацию с кузнецом храма? Создам проект диковиного ножа, пусть и не метательного. Его и продать можно будет, когда сделает. Так, что придумала фантазия сторонних игроков? Рыщу по аукциону. Не то, не то, некрасиво, пошло, вообще фу, отстой. Есть. Перед глазами необычные парные ножи, чем-то схожие с моим саем, но гораздо красивее. Длинное лезвие с двумя режущими кромками. Постепенно сужаются к концу клинка с очень острым наконечником. Гарда обыграна в виде жука, впечатляюще. На рукоятке декоративный наконечник в виде стилизованной птичьей головы и даже своего рода кастет есть. Беру его форму за основу, теперь надо улучшить до диковинного класса. Как это можно сделать? Во-первых, немного поиграю с формой, длина лезвия слегка уменьшается, оно само становится толще и ромбовидным в плане. Двусторонняя заточка остается. Гарду упрощаю просто до двух захватов, но немного увеличиваю в длину. Рукоять слегка утолщаю для лучшего обхвата. Кастет делаю как на кукре, с держателем под каждый палец и более привычно и эргономичней. Во-вторых, материал ножа – самая лучшая оружейная сталь с добавками мифрила и адамантита. Есть такие материалы в этой игре? Быстрая проверка по форуму. Есть, куда же без классики. В-третьих, кровь боссов-вампиров. Вписываю в проект 13 мензурок крови, самых высокоуровневых, существующих в России. Чего мелочиться? Чуть не позабыл. Позаимствую идею мастера-оружейника Сейку, создавшего Сай, доставшийся мне по наследству от Нгуена. Внутренняя полость в рукоятке и тонкое отверстие в клинке для смазки ядом. Тыльник рукояти вместо птичьей головы сделаю в виде довольно увесистого трилистника. Им можно было не слабо приложить противника, например, при ударе сверху вниз. Следующее. Зачарование. Что-нибудь поэкзотичнее попробовать. Раздал волю своей фантазии. Так, а если опять же совместить зачарование с заклинаниями? Делаю так. Зачарование на проклятой пыли со свитком немощи чума. Вот только ранг подмастерья для свитков не солиден. Надо брать минимум мастера или даже великого мастера. Так и записываю для проекта. Фонтан идеи иссяк, а проект так и не создается. Почему же? Почему же, почему? Понять не могу. Рассматриваю его со всех сторон. Наклевывается идея. А в игре есть кинжалы для магов, могущие исполнять роль жезла. Поиск по форуму дает отрицательный результат. Что ж, будем первым. Как сделать? Творение заклинаний, преобразование маны определенной формы, то есть тем самым заклинанием. Что делает Жезл? Проводит поток маны, иногда даже усиливая его. Что нужно сделать мне? Вплести в проект мановод. Форум, выручай. Что есть на эти темы? Раскопал тему. Лучший материал для Жезла. Не сталь, не золото и даже не мифрил. Лунное серебро. А для темной магии? Черное серебро. Закрываю глаза на такое нарушение законов физики и химии и принимаю как данность, что оно существует. В проекте отверстие для подачи яда обволакиваю черным серебром толщиной в миллиметр. Делаю так, чтобы не сильно падала жесткость клинка. Рукоять украсилась двумя полосами из того же материала, чтобы был плотный контакт с рукой, как с источником маны. Проект по-прежнему не создан. Что такое? Мой лимит везения исчерпан? Или слишком невероятный кинжал хочу создать? Оценивая свой, пока не проект, критическим взглядом. Что-то он у меня немного корявый. Вот здесь немного сгладить, здесь добавить чуть-чуть округлости, убрав резкие переходы, и шлифануть. Вы создали уникальный проект. Кинжал мага темной стороны. Компоненты. Образ, металл, свитки, фиалы крови, проклятая пыль. Может быть изготовлен в единственном экземпляре. Только для класса некромант. Требуется присутствие зачарователя высокого ранга. Обратитесь к кузнецу, великому мастеру. Да, горазд я, гораздо на всякие выдумки. Только этому проекту, по-моему, вечно висите у меня в книге рецептов. Никогда такого создано не будет. Подчеркнутые компоненты были как бы сносками, при наведении на которые показывались необходимые ингредиенты. Пока не набежало народа, надо сходить к ковалю. Все ингры решаю оставить для светы. Вместо них отнесу ему меди. Думаю, замена равноценна. Возложил дары на алтарь. Для этого пришлось обождать минут семь, пока не остался один в храме. Подношение принято. Повышения репы не было. Хотя на что я рассчитываю? Это долгий процесс, мне и так повезло, что в голову пришла идея возложить все, что добыл, и тем сразу поднять репутацию. И то только потому, что пока был единственным последователем. Так, а почему бы не продолжить хорошую традицию? Хотел сказать «клянусь», но почему-то язык не поворачивался произнести это слово. Обещаю, тоже как-то не то. Даю слово, что пока я в этом городе... Буду приносить тебе всю добычу, за исключением необходимых мне вещей. Бог Коваль благоволит вам. Наложено благо. Плюс 100 к любой характеристике на выбор. Периодичность наложения – сутки. Ваш выбор. Выбираю скорость. Соответствующая стата сразу подрастает. Неплохо я зашел. Теперь мой день будет начинаться в храме, с возложения даров и получения блага. Скорость выбрал как самую действенную стату в моем положении. Именно за счет скорости я конкурентно способен с high-level игроками. Можно было попробовать и ловкость, но просматривая цены аукциона, выяснил, что элики ловкости стоят гораздо дешевле, чем на скорость. Почему? До конца не понял. Надо знать их рецептуру и доступность ингров. Также ловко вернул упоминание о необходимых мне вещах. Вдруг мне что-то понадобится для создания по моим проектам? Или то же самое золото по достижениям? Оно ведь всегда нужно. Теперь пора к кузнецу забирать посох. Принимаю работу. Сделано на совесть. Видно, что уровень мастерства у него очень высок. Получено. Самодельный посох 3. Класс предмета. Необычный. Прочность. 3000 из 3000. Вес 5,5 кг. Урон. От 100 до 1700, сила плюс 80, зачарование не наложено. Скажем так, увесистых посох получился. Прочность зашкаливает для вещей такого класса. А уж максимальный урон вообще песня. Конечно, надо приловчиться попадать как надо, а то никакого урона не будет. Сердечно благодарю его за работу. Хочу добавить ему золото, но тот ни в какую. И немного насмешливо смотрит на меня, вопрошая. Где почти обещанный проект? Мастер, простите. Не смог сделать проект диковинного метательного ножа. Кузнец слегка усмехается. Мол, он так и знал. Смог создать только вот это. Достаю лист с проектом из книги рецептов. Но в руки кузнецу пока не передаю. Только получился нож для класса некромант. У вас нет предубеждений? Нет. Давай посмотрю, что ты смог. Отдаю лист с проектом. Кузнец вчитывается и застывает. Внимание! Отношение к вам со стороны храмового кузнеца Агнила улучшилось. Текущий статус – удивленное уважение. Прикольный статус. Ваш проект – кинжал мага темной стороны модифицирован. Класс – эпический. Компоненты – образ, металл, свитки, фиалы крови, проклятая пыль. Может быть изготовлен в единственном экземпляре, только для игрока 13 только для класса Некромант. Требуется присутствие зачарователя высокого ранга. Обратитесь к храмовому кузнецу Огнили. Вот это номер. Класс еще подняли и сделали этот проект абсолютно нежизнеспособным. Эпические вещи сразу привязываются. При этом данный кинжал для класса Некромант, которого у меня нет. Зато будет греть мысль что вот такую хрень и замутил. Впрочем, повышение репутации с кузнецом прошло. А ведь именно этого, по сути, я и добивался. — Нечасто я видел уникальные рецепты, — промолвил наконец кузнец. — Но про такое чудо никогда не слышал. Как представил себе, что его делаю, сразу руки зачесались. — К сожалению, мастер, пока этот кинжал создать не получится. Нет многих необходимых компонентов, Сразу тормознул гнилу. А то вдруг даст задание собрать их. Как я исполню? — Да вижу я, вижу. Компоненты и впрямь небывалые. Никто в мире с такими не работал. Жаль, конечно. — Мастер, а теперь сможете выковать мне диковинку? Забросил удочку. — С проектом или без? — А можно и так, и так. Полупал я глазками. — Без проекта могу раз в год. Только список материалов не будет коротким. Понимать должен. Сознанием произнес он. А с проектами смотреть надо. Все индивидуально. Так что, есть пожелания? Задумался. Что же выбрать из непредложенного? Счета у меня нет. Может, его? Хотя, если еще и его таскать, места под лут вообще не останется. Мастер, можно ли улучшить вот этот арбалет? Агнила придирчиво рассмотрел его и вынес вердикт. «Если только проект принесешь. Не вижу способов». «Обломс. Ну ладно. Что тогда попробовать чит заказать?» «А если попробовать... А вдруг?» «Наглость второе счастье. Может, осталось у меня чуточка везения?» «Мастер, мне нужна такая вещь, называется полный латный доспех. Возьметесь?» Агнила от моего нахальства рот раскрыл и стоит. Надо его подтолкнуть к нужному мне результату. А я принесу еще какой-нибудь проект. Слово даю. Меня как будто скручивают две огромные невидимые руки. Я непроизвольно матерюсь сквозь зубы. Надо поосторожней с этой формулировкой. Наглец, отмирает кузнец. Начну делать. Только есть несколько условий. Список компонентов тебе выкачу. Будь готов. Принесешь еще один проект диковинки, как минимум. Лично мне помогать будешь. И последнее. Поручение мое выполнишь. Согласен на такой вариант? Ох, блин, как бы не попасть в кабалу какую. Согласен. Вздыхаю я. Лишь смиренно прошу выдать поручение согласно моему скромному уровню. Согласно твоему языку его выдать не помешало бы. Добродушно огрызнулся огнило. Приходи дня через два. Сейчас у меня работы много. Список держи. «Предварительный», — осклабился кузнец, передавая мне портянку, которая, естественно, совершенно случайно была у него с собой. «Мастер, можно ли привести моего друга? Ему тоже нужна вещь, сделанная таким умельцем, как вы. Думаю, он любое ваше поручение выполнит и работать усердно будет. Кузнечное дело изучает к тому же». «Если твой друг, то приводи. Но смотри, если что...» Он не только себя, но и тебя подведет. Не подведет, великий мастер. О, великим мастером стал. Подхалим, мелкий. Иди уже и постарайся найти все по списку. Возвращаюсь домой, разворачиваю портянку. Нифу я себе списочек. Присаживаюсь на балкончике и запускаю поиск по аукциону, по всем позициям. Анализирую результаты, не так уж и плохо. Процентов 90% с лишним есть продажи. Причем цены намного многие не задраны. Радует. Сразу включаюсь в торги. По выкупной цене пока не буду покупать, время у меня есть. Запускаю анонимного автоброкера, выставляю правила торговли. Перебивать ставку другой стороны на себра. При достижении ставкой отметки в 90% от выкупной цены выкупать сразу. Редкие лоты выкупил вручную, пока они есть. Кошелек похудел на 23 тысячи с мелочью. Остальные лоты потянут тысяч на 10. Где добыть остальные компоненты? Закладка клана, хранилище и магазины. Хм, кое-что есть и здесь. Выкупаю. Даже снял некоторые заявки с аукциона. Сверяюсь по списку. Осталось 11 предметов. Надо искать по форуму. Но такой лом. Так, видел темы с помощью игрокам. Слово платное писать нельзя, но подразумевается. Захожу. Выбираю первый понравившийся контакт, который сейчас в сети и находится в моем регионе. Пишу сообщение. «Доброе утро. Нужна помощь». Доброе, Какая?» – откликается игрок-ископаемый. «Нужна справка вот по этому списку», – скидываю ему. «Где лежит?» – «Мобы?» – «Вероятность выпадения?» «Понятно выражаюсь?» «Конечно. Насколько срочно?» Как обычно, прямо сейчас. Сколько возьмешь за работу? Сроки, как всегда, оценил прикол собеседник. На первый взгляд, ничего запредельного. Информация есть в свободном доступе. Не стал врать и набивать цену помощник. Поэтому по 50 золотых за одно наименование. Итого 550. Округляем до 500. Устраивает? Округляем до 1000. Но в отчете не пишешь воды. Кратко и по существу. Особое внимание на иммунитет к магии. По тактике прохождения только критические моменты. Сможешь? Понятно, смогу. Договорились, жду отчета. Добавляю в друзья. Принято. Млин. А чем заняться самому? Вопрос досуга выходит на первый план. В прошлой жизни любил читать. Но форумом сыт не будешь. Тошнит от него, грубо говоря. Ископаемый, ты читать любишь? Да. Немного странный вопрос. Сюда можно книги перетащить? Не задавался таким вопросом, выясню, сообщу. Хорошо. Надо найти, чем себя занять. Надо. Тем более бессонница. Порой в закладках клана. Включу, наконец, чат клана, до сих пор не удосужился. Конечно, там придется проводить глобальную чистку, но ничего. Вспомнил про Окси, надо перед ней извиниться, и глянул по форуму что-нибудь эдакое. стрела с древесинами Лорна, с перьями Грифона. Статусная дорогая вещица. Улучшена меткость выстрела и скорость полета. Каким образом? Лучше не спрашивать. Фантазия разрабов границ не знает. Кстати, стрелы и болты для арбалета к игроку не привязывались, как и метательные ножи. 7359 золотых и извинения в трех экземплярах куплено. Дорого ссориться с девушками. Ох, как дорого. И в реале точно так. Мне же к зачарователю надо сбродить. На новый посох зачарования наложить. На карте есть нужные адреса NPC. Вроде бы можно и к санки отнести зачаровать. Но в свойствах указано, что он самодельный. И сокращение моего имени фигурирует. Так что лучше к NPC. Меньше знаешь, крепче спишь. Пришел к зачарователю. Которая оказалась прелестная и очень эффектная лунная эльфийка. Эльвинулиена. После второго произнесения ее имени сократил до Эли. Чем отличается от обычных эльфов, не понял. Кожа чуть белее, да ушки чуть длиннее. Лапшу лучше вешать. После содержательной беседы выяснилось, что в данном случае она помочь не сможет. Не та специализация. С железяками надо идти к мастеру Орку. Она по одежде и драгоценностям работает. Комплиментами в адрес ее красоты и несомненного мастерства совершенно неожиданно улучшил отношение ко мне до легкой симпатии. Решил от греха завязывать. Попрощался и ушел, но метку на карте подписал. Вдруг захочется сек, то есть совета, мудрой и очень красивой эльфийки. Нашел зачарователя орка, Рурдоха. Дал ему погоняло Кобыздох. После изучения предложения выбрал тяжелый удар. Шанс оглушения возрастал на 10%, что встало мне в 4000 голды и час ожидания. Видимо, будут шаманские песни и пляски вокруг костра. Вышел на улицу, присел на лавочку, любуюсь окружающими видами. Пташки весело чирикают, носятся друг за другом, играют в догонялки. Толстый пушистый кот, пепельного окраса, лежит на подоконнике, греясь на солнышке, лениво прищурив глаза. Но мне кажется, стоит какой-нибудь птичке оказаться в зоне действия ПВО кота, ей не сдобровать. Хорошо все-таки жить, а хорошо жить еще лучше. Где-то минут через 40 получил отчет ископаемого. Быстро он сработал, добавил ему 300 голды, так как он и по книгам все разузнал. Услуга доступна, хоть и не популярна, мало кто читает книги, находясь в игре. Зашел в банк, оформил подписку, получил книгу. Не простую, а интерактивную. Планшет, грубо говоря. Сразу заказал с полсотни книг хорошо пишущих авторов, с чьим творчеством уже знаком. За все про все 16 с небольшим тысяч золотых. Игра берет свой процент, причем не маленький. Пришлось сходить домой. Взять золото из личной комнаты, так как с собой было мало денег. Оплатил книги. А 900 тысяч перевел в чеки. Один по 500 и четыре по 100. В чеках у меня теперь ровно миллион голды. Это неприкосновенный запас на экстренный случай. Пока выбирал книги, доходил в банк, потом домой и опять в банк. Время и пролетело. Забрал зачарованный посох. Время – час 20 дня. О, пойду на тренировочную арену, попрактикуюсь с новой железякой. Все вещи скинул, оставшись в костюме новичка. Посох в руках сразу ощутимо потяжелел. Попробовал бить по манекенам. Но что? Если попадешь, противнику мало не покажется. Но пока не чувствую посох. Да и тяжеловат вышел, что говорить. Решил взять тренера. Есть и такая услуга. Тысяча голды за часовой урок. Непись с прищуренным разрезом глаз, мастер Тан, 240 уровня, оказался хорошим учителем. Показал мне две основные стойки, три удара и два блока, сказав, что в принципе этого может и хватить, и чтобы я в совершенстве овладел ими, перед тем, как захочу еще что-нибудь добавить. А чтобы ты знал, к чему нужно стремиться, учебный бой, объяснил он в конце тренировки. Разделал меня как нуба, неуловимыми движениями выбив посох из рук и огрев по голове. После того, как я упал, добил на земле. Здоровья у меня очень немного. Благодарю за науку, мастер. Поклон, вспоминая Нгуена. Позвольте еще один учебный бой. Хорошо. Хоть время и вышло. Стоим как на дуэли. Начинаем. Сближаемся, накидывая одежду и кастую слепоту, вальяжно подходя к NPC. Замахиваюсь. Посох со свистом рассекает воздух, не встречая сопротивления. Наставник резко присел. Инерция меня разворачивает, ноги путаются между собой. Падение и удар посоха тренера сверху. Конец. Проигрыш. Неплохая попытка, но ты слишком самоуверен. Выключил зрение, но слух-то у меня остался. Понял, учитель. Позвольте прийти завтра. Ты волен прийти в любое время, только плати. Нет, прийти именно к вам, как к учителю. Голова почтительно склонена. Полупоклон. Внимание! Отношение к вам со стороны мастера Тан улучшилось. Текущий статус — оболтус. Жду завтра, ученик. Спасибо, учитель. Теперь низкий поклон. Хоть и порадовал статусом.